Будешь, тварь еще мне указывать. Надо, так и померзнешь. Ногой пнул гадину в бок. В сани сел, передъжье шкурой укрылся. Пшел галопом и с песнями.